Нашествие джунглей Если вы читали рассказы первой книги «Джунглей», вы помните, как, прикрепив шкуру шерхана к скале Совета, Маугли сказал уцелевшим волкам сионийской стаи, что с этих пор будет охотиться один, и как его братья, четыре волка, объявили, что они станут охотиться вместе с ним. Но трудно в одну минуту изменить жизнь, особенно в джунглях. Стая в беспорядке рассеялась. Маугли же пошел в пещеру своих волков, лег и проспал целый день и целую ночь. Потом он рассказал матери и отцу волкам все, что они могли понять из его приключений среди людей — И когда мальчик заставил утреннее солнце поиграть на лезвие своего ножа, того самого, которым он снял шкуру с шархана, они согласились, что их сын кое-чему научился. А Келли и серому брату тоже пришлось объяснять двоим старым волкам, как они помогли Маугли загнать буйволов в ров. В своё время и поднялся на гору, чтобы выслушать всё это. А Багира почёсывалась от восторга при мысли об удачном окончании борьбы Маунгли с тигром. Солнце давно встало, но никто из них не думал ложиться спать. Во время разговора волчица-мать часто вскидывала свою голову и с наслаждением втягивала в себя воздух, когда ветер приносил ей запах шкуры, повешенной на скале совета. Но без Акеллы или старшего брата — в заключении сказал Маугли Я ничего не сделал бы. — О, матушка, матушка! Если бы ты видела, как чёрные домашние буйволы неслись по ложбине, или как они теснились в воротах, когда людская стая кидала в меня камни! — Хорошо, что я не видела последнего, — заметила волчица-мать. — Не в моих правилах спокойно смотреть, — как моих детёнышей точно шакалов гоняют взад и вперёд. Уж я-то заставила бы людскую стаю поплатиться за это. Но я пощадила бы женщину, которая дала тебе молока. Да, пощадила бы только её одну. «Полно, полно, Ракша», — ленивым тоном сказал отец-волк. «Лягушечка снова с нами». Маугли вернулся таким мудрым, что его собственный отец должен лизать ему ступни, а что значит одним порезом на голове больше или меньше. «Оставь в покое людей». Балу и Багира в один голос повторили. «Оставь в покое людей». Маугли прижался головой к матери-волчице, с удовольствием улыбнулся и сказал, что ему лично не хочется когда-либо снова видеть человека, слышать человеческий голос или чует людей. «А что, если люди не оставят тебя в покое, маленький брат?» — сказала кела приподнимая одно ухо. «Нас, пятеро!» — вставил своё слово серый брат, окинув взглядом всё общество и при последнем слове щёлкнув зубами. «Мы тоже можем принять участие в этой охоте», — сказала Багира, слегка шевеля своим хвостом. и глядя на Балу. «Но почему ты заговорил о людях, Акелла?» «Вот по какой причине», — ответил одинокий волк. «Когда шкуру жёлтого вора повесили на скале, я вернулся к деревне по нашему прежнему пути, наступал на отпечатки своих собственных ног, сворачивал в сторону, ложился, всё для того, чтобы запутать след на случай, если кто-нибудь двинется за нами». когда я настолько запутал его, что сам едва ли разобрал бы, где недавно бежали мои ноги, нетопырь Манг проскользнул между деревьями и повис надо мной. Он сказал, «Селение людской стаи, которая выгнала человеческого детёныша, гудит точно осинное гнездо». «Я бросил туда большой камень», — посмеиваясь заметил Маугли, который, бывало, ради забавы часто кидал спелые орехи в осиные гнёзда. Убегал к ближайшему озерку и нырял в воду раньше, чем осы настигали его. Я спросил Манга, что он видел. Манг ответил, что красный цветок расцвёл у деревенских ворот, что около него сидели люди и держали в руках ружья. Мне по собственному опыту известно, Акела взглянул на старые засохшие рубцы на своём боку и ляжке, что люди не берутся за ружья ради забавы. «Скоро, маленький брат, человек выйдет по нашему следу, если уже не двигается по нему». «Но зачем? Ведь люди выгнали меня. Что им ещё нужно?» — сердито спросил Маугли. «Ты человек, маленький брат», — возразила Келла. «Не нам, свободным охотникам, объяснять тебе, что сделают и чего не сделают твои братья, и почему они поступят так или иначе». Одинокий волк едва успел поднять свою лапу. Нож вонзился глубоко в землю там, где только что была она. Маугли опустил оружие так быстро, что обыкновенное человеческое зрение не уследило бы за движением этого острого лезвия. Но Акела был волком. Между тем даже собака, а в смысле ловкости ей далеко до волка, своего предка, может мгновенно проснуться от глубокого сна, почувствовав прикосновение наехавшего на неё колеса и отскочить в сторону раньше, чем оно придавит её. «В другой раз», — спокойно сказал Маугли, вкладывая нож в ножны, «говоря человеческой стае и о Маугли, не соединяй эти слова вместе». «Острый зуб», — заметил Акелла, обнюхивая след, оставшийся в земле от ножа. «Однако, живя среди людей, ты потерял верность глаза, маленький брат. Пока нож опускался, я успел бы убить оленя». Багира поднялась на ноги, скинула голову как можно выше, понюхала в воздух, и все мускулы её тела напряглись. К примеру, пантера последовал серый брат, но отодвинулся влево, чтобы на него пахнул ветер, который дул с правой стороны. Акелло сделал несколько прыжков навстречу ветру и, слегка присев на задние ноги, тоже напряг свои мышцы. Маугли с завистью посмотрел на них. Он обладал таким обаянием, каким одрены немногие люди, но никогда не мог развить, так сказать, тонкой, точно нежнейшая паутина остроты чутья жителей джунглей. А три месяца, проведенные им в дымной деревне, Сильно его притупили. Тем не менее он увлажнил свой палец, потер им нос и выпрямился во весь рост, чтобы поймать запах верхних слоёв воздуха. Правда, очень слабый, зато вполне определённый. «Человек!» — проворчала Келла и сел. «Бульдео!» — сказал Маугли и опустился на землю. «Он идёт по нашему следу». и на его ружье блестит солнечный свет. Смотрите. На медных затворах старого мушкета в течение доли секунды блеснул свет. В джунглях бывает такая вспышка света, только когда по небу несутся облака. Тогда кусочек кварца, лужица или даже очень гладкий лист вспыхивает, как гелиограф. Но стоял безоблачный и тихий день. «Я знал, что за нами пойдут люди», — торжествующим тоном сказал Акелла. «Недаром я водил стаю». Четыре брата волка ничего не сказали, только поползли на животах с горы, скрываясь в терновниках и низких кустах, как крот в траве на лугу. «Куда вы идёте?» «Да ещё не сказав ни слова!» — крикнул им Маугли. «Тш!» «Раньше полудни мы прикатим сюда его череп», — ответил серый брат. «Назад! Назад и ждите! Человек не ест человека!» — крикнул Маугли. «Кто только что был волком? Кто ударил меня за то, что я подумал, будто он может быть человеком?» — сказала Келла, когда четыре волка мрачно вернулись и легли под ленок Маугли. «Разве я должен давать отчёт во всём, что мне вздумается сделать?» — с бешенством спросил Маугли. — Это настоящий человек. Это говорит человек, — про себя промурлыкала багиры Именно так говаривали люди около королевских клеток Вуда и Пури. Мы, жители джунглей, знаем, что человек — самое мудрое изо всех созданий. А послушав его, мы решили бы, что он безумнее всех остальных. лох пантера прибавила Человеческие детёныши в этом отношении прав. И люди охотятся стаями. Неразумно убить одного из них, не узнав раньше, что собираются делать остальные. Пойдёмте, посмотрим, что замыслил против нас этот охотник. Мы не пойдём, проворчал серый брат. А один маленький брат Мы-то знаем, чего хотим. Мы давно принесли бы сюда череп. Маугли переводил взгляд с одного из своих друзей на другого. Его грудь высоко вздымалась. К глазам подступали слёзы. Он подошёл к волкам и, опускаясь на одно колено, сказал, «Разве я не знаю, чего хочу? Смотрите на меня!» Они беспокойно посмотрели на него. Их глаза блуждали, а Маугли всё звал и звал их, и, наконец, их шерсть ощетинилась, и они задрожали. Маугли же продолжал пристально смотреть на своих четырёх братьев. «Ну», — сказал он, — «кто из нас пятерых, вожак?» «Ты маленький брат», — ответил серый брат и стал лизать ногу Маугли. «В таком случае идите за мной», — приказал Маугли, и четыре волка, поджав хвосты, пошли за ним по пятам. «Вот что значит жить среди людей», — сказала Багира и скользнула за ними. «Теперь у нас в зарослях господствует не только закон джунглей, Балу». Старый медведь ничего не сказал, но в голове его теснилось много-много мыслей. Маугли бесшумно прошёл через джунгли, под прямым углом к тропинке Бульдео. Наконец, раздвинув нижние кусты, он увидел, что старик-охотник, закинув за плечом ушкет, бежал собачьей рысью по следу, проложенному две ночи тому назад. Вспомните, Маугли вышел из деревни с тяжелой шкурой шерхана на плечах, а Акела с серым братом бежали позади него. Следовательно, их ноги оставляли ясные отпечатки. Вот Бульдеу дошёл до того места, где, как вам известно, Акелла запутал след. Охотник сел, закашлялся, забормотал что-то, потом принялся медленно бродить вокруг в надежде разобрать направление отпечатков ног. А всё это время Маугли и его друзья были так близко от старика, что он мог бы попасть в них камнем. Ни одно существо в мире не способно красться так бесшумно, как волк, не желающий, чтобы его заметили. И хотя, по мнению зверей, Маули двигался неуклюже, он скользил, как тень. Все они окружили старого охотника, как выводок дельфинов, окружает идущий на всех парах пароход, и свободно разговаривали. Речь зверей начинается с такой низкой ноты — что несовершенный слух человека не может уловить её. Кончается же их шкала высоким писком нетопыреманга, писком, недоступным для уха многих людей. С этой высокой ноты начинается речь птиц, летучих мышей и насекомых. «Это веселее, чем убивать», — сказал серый брат, когда Бульдео наклонился и, отдуваясь, стал разглядывать почву. Он похож на свинью, заблудившуюся близ реки. Что он говорит?» Бульдео ожесточённо бормотал что-то. Маугли перевёл. «Он говорит, что здесь, вероятно, бежало несколько волчьих стай. Теперь, что никогда в жизни не видывал такого следа. И что он устал?» «Раньше, чем ему удастся распутать след, он ляжет отдыхать», — холодно заметила Багира, и обогнула ствол дерева, продолжая прежнюю игру в прятки. «Ну, а что будет теперь делать это тощее существо?» «Есть или выпускать изо рта дым? У людей вечно заняты рты», — сказал Маугли. Молчаливые наблюдатели действительно увидели, как старик набил свою трубку, раскурил её, выпустил клуб дыма и постарались хорошенько запомнить запах этого табака, чтобы в случае нужды узнать Бульдео даже в самую тёмную ночь. Вскоре на тропинке показалось несколько выжигателей угля, и, конечно, они остановились поговорить с Бульдео, так как он считался лучшим охотником на протяжении 20 миль. Они сели, стали курить, а Багира и ее спутники пододвинулись к ним, наблюдая за происходящим. Бульдео стал рассказывать о Мауле-дьяволе с новыми прибавлениями и новыми вымыслами. Он говорил, что собственноручно убил Шерхана, что Маугли превратился в волка, весь день дрался с ним, снова обернулся мальчиком и заколдовал его ружье, потому что выпущенная им Гульдео пуля сделала поворот и, не попав в намеченную цель, убила одного из его же буйволов, что жители селенья, считая его самым отважным охотником в целой области, поручили ему убить этого юного дьявола, а сами задержали Месоя и ее мужа, родителей чертенка, что поселяне заперли их обоих в их собственной хижине и собирались в скором времени начать пытку, с целью заставить негодных людей сознаться, что они — колдуны колдунья, а потом заживо сжечь. «Когда?» — спросили угольщики. Им очень хотелось присутствовать при этой любопытной церемонии. Бульдаев ответил, что до его возвращения ничего не предпримут, так как в деревне желали, чтобы он прежде застрелил дикого мальчика из джунглей. По окончании первого дела они расправятся с ведьмой и её мужем, и разделят между собой их земли и буйволов. Кстати, у мужа Мессо были прекрасные буйволы. Бульдео считал, что уничтожать ведьмы-колдунов — доброе дело, и что люди, впускающие в свой дом волчьи отроди из джунглей, несомненно, колдуны — самого худшего толка. Но, — спросили угольщики, — что будет, если об этом услышат англичане? Как им говорили, англичане — сумасшедшие, мешающие честным землепашцам спокойно убивать колдунов. Бульдео сказал, что староста объявит, будто Миссуа и её муж умерли от укуса змеи. Это было давно решено. Остаётся только убить волчьего сына. Не видали ли они угольщики, дикого мальчика? Угольщики опасливо огляделись кругом, и поблагодарили милостивые звёзды за то, что не встречали его. Однако они не сомневались, что такой храбрый охотник, как Бульдео, отыщет страшную тварь, если только кто-нибудь в силах её найти. Солнце стояло очень низко, и угольщики решили пойти в селение Бульдео и посмотреть на ужасную колдунью. Бульдео заметил, что ему нужно выследить дьявольское отродье, но что он не позволит невооружённым людям идти через джунгли, в которых ежеминутно мог появиться дьявол-волк. И он отправится с ними. А если из чащи выскочит сын колдуна, ну что же? Он покажет им, как лучший во всей области охотник поступает в подобных случаях. По словам Бульдео, Брамин дал ему амулет, отвращающий опасность. «Что? Что он говорит? Что он говорит?» «Что он говорит?» — ежеминутно повторяли волки. Маугли переводил. Но когда дело дошло до волшебства, о котором он сам имел мало понятий, юноша сказал только, что мужчина и женщина, которые так хорошо обходились с ним, попали в ловушку. «А разве человек ловит человека?» — спросила Багира. «Так, — говорит он, — я не понимаю. Все они сумасшедшие». почему Месуа и её мужа из-за меня посадили в ловушку? Почему они так много говорят о красном цветке? Мне нужно это узнать. Во всяком случае, до возвращения Бульдео они не могут ничего делать с мисоа А потому... Маугли глубоко задумался. Его пальцы перебирали рукоятку ножа для снимания кож с животных. Между тем Бульдео и угольщики храбро двинулись вперёд. «Я сейчас же бегу обратно к стае людей», — наконец сказал Маугли. «А что делать с этими спросил серый брат, окидывая голодным взглядом коричневые спины удалявшихся у угольщиков. споем песню и пусть идут домой», — сказал Маугли и усмехнулся. «Я не хочу, чтобы они раньше времени пришли к воротам селения. Можете ли вы, братья, задержать их?» Серый брат презрительно оскалил свои зубы. Мы можем заставить их кружиться, как привязанных коз. Недаром я знаю людей. Этого не нужно. Спой песенку, а то им будет скучно идти. И знаешь, серый брат, пусть это будет не слишком-то сладкая песня. Иди с ними, Багира, и помоги им. Когда же совсем стемнеет, дождитесь меня подлеселения. «Серый брат хорошо знает все эти места!» «Нелегко работать на человеческого детёныша!» «Когда же я высплюсь?» — сказала Багира, зевая, хотя её глаза доказывали, что забава восхищает её. «Это я-то буду петь для бесшёрстых людей?» хм. «Ну, попробуем!» Пантера опустила голову так, чтобы звук полетел далеко. И вот среди дня раздался полночный призыв хорошей охоты, и это послужило достаточно страшным началом. Маугли слышал, как рёв Багиры перекатывался, усиливался, ослабевал и, наконец, совсем замер в жалобном стоне. И, пускаясь в путь по зарослям, мальчик усмехнулся. Он увидел, что угольщики столпились, что дул ружья старого бульдео дрожала как лист банана, и вертелась во все стороны. Теперь из горла серого брата вырвалось «Иллахи! Иллахи!» — призыв, который раздается, когда стая гонит нильгау крупных антилопов. Казалось, вой этот долетел с конца земли, все приближался, приближался и внезапно кончился визгом и лязгом зубов. Серому брату ответили три остальные волка, и даже Маугли мог бы поклясться, что воет целая волчья стая. Еще минута! И все они вместе запели великолепную утреннюю песню джунглей со всеми ее переливами, украшениями, высокими нотами, словом, со всем, что доступно голосистому волку. Вы можете себе представить, как была прекрасна эта песня, разливавшаяся среди тишины джунглей. Она начинается словами «Давно наши тела, не бросали теней на долину. Невозможно передать впечатление, которое производила эта серенада. Невозможно выразить того презрения, с которым четыре волка выговаривали каждое её слово, слыша, как деревья трещат под тяжестью карабкавшихся на их вершины людей. Бульдеус снова забормотал заклинания. Вот звери легли, и заснули. Как все существа, живущие собственным трудом, они были методичны. Кроме того, никто не может хорошо работать, не выспавшись. Между тем, Маугли быстро бежал, делая по 9 миль в час, и как же радовался он, чувствуя себя бодрым после долгих месяцев сидячей жизни среди людей. В его голове шевелилось только одно желание — освободить из ловушки Мессуа и её мужа. Ведь у него было естественное недоверие к западням. Он также намеревался со временем отплатить деревни за себя. Только в сумерке завидел Маугли памятное ему пастбище и дерево Дхак, подле которого его ждал серый брат в то утро, когда он убил Шерхана. Хотя мальчик сердился на весь род людской, Что-то заставило его горло сжаться и с трудом перевести дыхание при взгляде на крыши домов. Маугли заметил, что поселяне необыкновенно рано вернулись с полей и, не занимаясь приготовлением пищи, столпились подле большого дерева, говорили и кричали. «Люди вечно должны ставить ловушки для людей. Без этого они не чувствуют себя довольными», — прошептал Маугли. Прошедшую ночь ловили Маугли. Но мне кажется, что это случилось много-много дождей тому назад. Теперь ловят Мессуа и её мужа. Завтра опять наступит черёд Маугли. Он пополз вдоль ограды, наконец увидел хижину Мессуа и через окно заглянул внутрь комнаты. На полу лежала Мессуа. Ей завязали рот, чтобы она не кричала, а руки и ноги скрутили. Она дышала тяжело и стонала. Её мужа привязали к ярко расписанной кровати. Выходившая на улицу дверь дома была крепко заперта. Три или четыре человека сторожили её снаружи, прислонясь к ней спинами. Маугли хорошо изучил нравы и обычаи жителей посёлка. Он сказал себе, что пока они могут Есть, болтать и курить, им не вздумается делать ничего иного. Сытые же они, по его мнению, становились опасны. Скоро придёт Бульдео, и если его спутники хорошо выполнили свою задачу, он принесёт с собой очень много занимательных рассказов. Итак, Маугли через окно проскользнул в хижину, наклонился над связанными мужчиной и женщиной перерезал ремни, которые стягивали их, освободил их рты от кляпов и взглядом поискал в комнате молока. Месуа почти обезумела от страха и боли. Ее целое утро били палками и швыряли в нее камни. И Маугли положил на ее губы свою руку как раз вовремя, чтобы не позволить ей крикнуть. Ее муж был только смущен и рассержен. Теперь он сидел, стараясь освободить свою ищипанную бороду от пыли и соринок, попавших в нее. «Я говорила, что он придет», — наконец всхлипывая прошептала Мессуа. «Теперь я знаю, знаю, что он мой сын». И она прижала Маугли к своему сердцу. До этой минуты он был совершенно спокоен, но теперь задрожал всем телом и сам удивился. «Зачем эти ремни? Зачем они тебя связали?» — помолчав спросил мальчик. «Чтобы убить нас за то, что мы приняли тебя к себе как сына. За что же ещё?» — мрачно проговорил муж Мессуа. «Смотри, я весь в крови». Мессуа молчала, но Маугли посмотрел на её раны, и муж с женой услышали, как при виде крови мальчик скрипнул зубами. Чьё это дело, спросил он. Виноватому придётся заплатить за это. Дело всех поселян. Я был слишком богат и держал слишком много скота. Вот почему мы стали колдунами после того, как приняли тебя. Я не понимаю. Пусть Мису объяснит мне. Я напоила тебя молоком, Нату, помнишь? застенчиво сказала она. потому что ты мой сын, которого унёс тигр, и потому что я горячо любила тебя. И вот они сказали, что я твоя мать, мать дьявола, и заслуживаю смерти». «А что такое дьявол?» — спросил Маугли. «Смерть я видел». Муж Месоа мрачно посмотрел на мальчика, а Месоа засмеялась. «Видишь», — сказала она, — «я знала. Я говорила, что он не колдун. Он мой сын. Мой сын». «Сын ли он или колдун? Какая в этом польза?» — ответил ей муж. «Мы всё равно, что умерли». «Вон там дорога в джунгли», — Маугли указал через окно. «Ваши руки и ноги свободны. Идите». «Мы не знаем джунгли так хорошо, мой сын, как... как ты, — начала Месо, и вряд ли я буду в состоянии пройти далеко». «Толпа мужчин и женщин скоро догонит нас и притащит обратно», — прибавил её муж. <связь> Протянул Маугли и пощекотал ладонь своей руки кончиком ножа. «Я не хочу причинять вред жителям деревни. Не хочу. Пока. Только я не думаю, что они остановят тебя. Очень скоро им придётся подумать о других вещах». А — -а -а! он поднял голову и прислушался гулу голосов и кто потунок на улице. «Значит, они, наконец, позволили Бульдео вернуться домой». «Сегодня утром его послали с поручением убить тебя», — произнесла Мессуа. «Ты его встретил?» «Да, мы... Я... Встретил его. Сейчас он начнёт болтать о своих приключениях, а тем временем мы успеем сделать многое. Но погодите, я узнаю, что они задумали. Подумайте, куда бы вы хотели уйти...» «И когда я вернусь, скажите мне». Он выскочил из окна и побежал опять-таки вдоль наружной стены деревни. Наконец остановился там, где мог слышать, о чём рассуждает толпа, около большого дерева. Бульдео лежал на земле, кашлял, стонал, и все задавали ему вопросы. Волосы старика рассыпались по его плечам, на его руках и ногах виднелись ссадины, Он сорвал кожу, взбираясь на деревья. Говорил охотник с большим трудом, но наслаждался своей значительностью. Время от времени бормотал что-то о дьяволах, дьяволах, поющих о волшебных чарах, так как хотел расшевелить любопытство толпы и подготовить слушателей к дальнейшему. Наконец старый охотник крикнул, чтобы ему принесли воды. ба подумал Маугли, болтовня слова слова люди кровные братья бандеры лога теперь ему нужно промыть рот водой потом понадобится выпустить из губ дым а после этого он начнёт рассказывать нечего сказать мудрое племя люди никто и не подумает сторожить мяссо пока рассказы бульдео не напомнят их уши а это Маугли встряхнулся, скользнул обратно к хижине и, подбежав к её окну, почувствовал, что кто-то прикоснулся к его ноге. «Матушка!» — сказал Маугли, так как мгновенно узнал прикосновение лизнувшего его языка. «Что ты-то делаешь здесь?» Я слышала, как мои дети пели в лесу и побежала за самым любимым сыночком. «Лягушечка, мне очень хочется взглянуть на женщину», которая дала тебе молока», сказала волчица, вся покрытая росой. «Они её связали и хотят убить. Я перерезал ремни, и она со своим мужем пойдёт через джунгли. Я побегу за ними. Я стара, но ещё не без зуба». Волчица-мать стала на задние лапы и через окно заглянула в тёмную глубину хижины. Через минуту Она бесшумно упала на все четыре лапы и сказала только «Я дала тебе первое молоко, но правду говорит Багира. В конце концов, человек уходит к человеку». «Может быть», — ответил Маугли, и на его лицо легло очень неприятное выражение. «Но сегодня я далёк от пути к людям. Жди здесь, только не показывайся ей». «Ты никогда меня не боялся, лягушечка!» — заметила волчица, отступая в высокую траву и скрываясь в ней так хорошо, как умела скрываться только она. «Теперь», — весело сказал Маугли, снова вскочив в дом, «они сидят около Бульдео, который рассказывает то, чего никогда не было. Похоже, они, по его словам, придут сюда с красным... Э, с огнём и сожгут вас обоих». «Ну так что же вы решили?» «Я поговорила с моим мужем», — ответила Месуа. «Кахнивара в тридцати милях отсюда. Там мы можем пойти к англичанам». «А что это за племя?» — спросил Маугли. «Не знаю. Они белые. Говорят, будто они управляют всей страной и не терпят, чтобы люди жгли или били друг друга без свидетелей. Если мы в эту ночь доберёмся до Кахнивары, то останемся живы. Нет, умрём. Так живите же! Сегодня вечером ни один человек не выйдет из ворот. Но что это он делает? Муж Месуа, стоя на четвереньках, копал в одном углу хижины земляной пол. «Там спрятано немного денег», — ответила Месуа. «Ничего больше мы не можем с собой взять». «Ах, да! Деньги!» «Вещи, которые переходят из рук в руки и не становятся теплее». «А в этом новом месте тоже нужны такие штучки?» — спросил Маугли. Муж Месо сердито посмотрел на мальчика. «Это дурак, а совсем не дьявол», — пробормотал он. «На деньги я смогу купить лошадь. Мы так избиты, что недалеко уйдём пешком, и через час нас нагонят жители деревни». «Повторяю, они не выйдут». пока я им не позволю. Но лошадь — дело хорошее, потому что Мисоа устала». Муж Мисоа поднялся на ноги и завязал в свой пояс последние рупии. Маугли помог Мисоа выбраться через окошко, и свежий ночной воздух оживил её. Но при свете звёзд джунгли казались такими тёмными, такими страшными. «Вы знаете тропинку к Ханиваре?» — шёпотом спросил Маугли. Они утвердительно кивнули головами. «Хорошо. Помните же, не бойтесь. И незачем идти быстро. Только, только, может быть, вы услышите в джунглях пение. Неужели ты думаешь, что мы решились бы ночью идти через джунгли, если бы не боялись, что нас сожгут? Лучше погибнуть от зверей». чем от рук людей», — заметил муж Месоа. Она же посмотрела на Маугли и улыбнулась. «Я вам говорю», — продолжал Маугли таким тоном. Точно он был балу и в сотый раз повторял какую-либо часть старинного закона джунглей глупому детёнышу. «Говорю, что ни один зуб в джунглях не обнажится сегодня против вас. Ни одна лапа в джунглях не поднимется на вас». «Ни человек, ни зверь не преградит вам путь, пока вы не увидите к Ханевару. Вас будут охранять!» Он быстро повернулся к Месуа. «Он не верит. Но ты-то поверишь?» «О да, мой сын! Человек ты, дух или волк из джунглей! Я верю тебе!» Он испугается, услышав пение моего племени. «Ты же узнаешь и поймёшь! Иди и не торопись!» «Торопиться незачем. Ворота заперты». Месуа, рыдая, упала к ногам Маугли, но он быстро поднял её и весь задрожал. Тогда она кинулась ему на шею, призвала на него все благословения, которые только могла вспомнить. Её муж окинул завистливым взглядом свои поля и сказал, «Если мы дойдём до Кханивары, и англичане выслушают меня». «Я подам такую жалобу на Брамина, на старого Бульдео и на других, что моя тяжба с ними обглодает весь посёлок до самых костей. Они заплатят мне двойную цену за мои невозделанные поля, за моих изголодавшихся буйволов». Маугли засмеялся. «Я не знаю, что такое справедливость, но вернись сюда к будущим дождям и посмотри, что здесь останется». Они направились к джунглям. Волчица-мать выскочила из своего тайника и побежала за ними. «Иди за ними», — сказал ей Маугли, — «и дай знать джунглям, что этих двоих не следует трогать. Поговори немного, я хочу призвать Багиру». Послышался продолжительный низкий вой, усилился, замер. И Маугли увидел, что муж Месула вздрогнул, Повернулся, почти готовый бежать обратно в свой дом. «Иди дальше!» — весело сказал ему Маугли. «Я говорил, что, может быть, послышатся пение. Такие голоса будут звучать до Кханивары. Это голос милости джунглей!» мисоу говорила своего мужа идти дальше, и тьма сомкнулась за ними и над волчицей. Тоже мгновенье почти из-под самых ног Маугли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 «Багира! Багира!» «Как я танцую собственной тенью, так я плясала с этими людьми!» «Смотри!» Большая пантера подскочила, как котенок прыгает за сухим листом, кружившимся над его головой, и стала вправо и влево бить лапами в воздух, который засвистел от этих ударов. Она бесшумно опускалась на землю, подскакивала снова,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 Он смотрел на пантеру, как недавно смотрел на своих непокорённых братьев-волков. Его взгляд впился в зелёные, точно берилые глаза Багиры, и, наконец, красный оцвет в глубине их потух, как лучи отдалённо светящегося маяка гаснут, когда его тушат. Пантера опустила веки, а также и свою большую голову. Голова опускалась всё ниже и ниже, и вот красный, шершавый, как тёрка, язык отцарапал ступню Маугли. «Тише, тише!» — прошептал он, нежно поглаживая зверя, начиная от его шеи по изогнутой спине. «Тише, тише! Не ты виновата!»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 Сожгите крышу. Мы научим их принимать оборотни-волков. Нет, прежде избейте их. Факелов больше факелов. Бульдео, заряжай ружьё. Вышло маленькое затруднение с замком. Он был хорошо приделан. Тем не менее, толпа вырвала его из дверей, и поток света факелов влился в комнату, где во всю свою длину. Скрести флапы. и, слегка свешиваясь с одного края постели, лежала Багира, чёрная, как дёготь, и страшная, как демон. Прошло несколько мгновений, полное отчаяние тишины, во время которой первые ряды людей, царапаясь, прорывали себе путь к порогу.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 И, наконец, можно было увидеть начало её гортания. Исполинские зубы Багиры обнажились до самых дёсен, потом верхние ударились, а нижние с лязгом стальных затворов несгораемого ящика. Через мгновение комната опустела. Багира выскочила из окна и остановилась рядом с Маугли.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 Багира с любопытством наблюдала, как Маугли начал работать своим ножом для снимания кож, как он ел и пил. Наконец он снова улёгся, положив подбородок на руки. «Этот человек и его жена благополучно дошли до того места, с которого можно видеть Кханевару», — сказала ему Багира. «Волчица-мать прислала это известие с коршуном Чилим».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 На заре я валялась в рассе перед воротами и, кажется, спела песенку. Теперь, маленький брат, там больше нечего делать. Пойдём на охоту со мной, с Балу. Он хочет показать тебе новые соты, и мы все желаем, чтоб ты вернулся, и всё пошло по-старому. Измени выражение своего лица. Оно пугает даже меня. Их не бросят в красный цветок, а в джунглях всё хорошо. Разве это не правда? Забудем о людях. Через некоторое время мы забудем о них. Где в эту ночь пасётся хати? Где вздумается? Разве можно отвечать за молчаливого? Но почему ты спрашиваешь? Что может сделать хати, чего не в силах сделать мы? Скажи ему, чтобы он пришёл сюда ко мне и привёл с собой своих трёх сыновей. Право, маленький брат. Уверяю тебя, совсем, совсем неприлично говорить хати «пади сюда» или «уходи». Вспомни, он господин джунгли и раньше, чем люди изменили твоё лицо, учил тебя великим словам. Это всё равно. У меня есть великое слово для него. Скажи ему, чтобы он пришёл к Маугли-легушке. А если он не сразу послушается, скажи, чтобы он пришёл ради уничтожения полей Буртпора». «Уничтожение полей Буртпора», — несколько раз повторила Багира, чтобы не забыть. «Я иду. Ведь в худшем случае Хатя только рассердится».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 «Я сказала действительно великое слово», — шепнул ему на ухо Багира. «Они паслись подле реки и послушались сразу, точно домашние валы. Смотри, вот они». Хати и его три сына по обыкновению пришли безмолвно. Речной ил ещё не засох на них, и Хати задумчиво дожевывал зелёный ствол молодого деревца которые он вырвал своими бивнями. Тем не менее, каждый изгиб его огромного тела показывал Багире, умевший читать подобные признаки, что перед ней не хозяин джунглей, говорящий с человеческим детёнышем, а существо, боящееся предстать перед тем, кто не испытывал страха. Три сына Хати, покачиваясь,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 слышанную мною от охотника, за которым ты сегодня охотилась, — начал Маугли. Речь пойдёт о слоне, старом и мудром. Он упал в ловушку, и заострённый кол в яме прорвал ему кожу от ступни до верха его плеча. На этой коже остался белый шрам. Маугли поднял руку, Хати повернулся, И свет упал на длинный белый рубец на его боку, а спидно серого цвета. Можно было подумать, что огромное животное когда-то ударили раскалённым железом. Пришли люди, чтобы вынуть его из ямы, продолжал Маугли. Но он был могуч, разорвал верёвки, ушёл и не показывался, пока его рана не зажила. Тогда он, гневный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 «Я убил Шерхана и пригвоздил его шкуру к скале Совета, но...» «Но я не знаю, куда отдевался Шерхан, и в желудке у меня всё ещё пусто. Теперь я возьму то, что могу видеть и трогать. Двинь джунгли на эту деревню, хати Багира задрожала и прижалась к земле.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 Пусть олени, кабаны и нельгау позаботятся об этом. Пока поля не обнажатся окончательно, вам незачем и показываться. Двинь джунгли, хати! Убивать не будут? При разграблении полей буртпора мои бивни покраснели. А мне так не хотелось бы снова почувствовать запах крови. Мне так же.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 В одно время с ними тронулись широкоплечие антилопы, Нильгао, а за нильгау началось шествие диких буйволов, покинувших свои болота. Животные рассеивались по долине, бродили, паслись, бегали, пили и снова начинали щипать траву. Однако малейший повод мог заставить их повернуть обратно.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 Люди решили прокормиться своими запасами посевных семян до окончания следующих дождей, а потом начать работать как рабы, чтобы пополнить потери. Но пока торговец хлебным зерном с удовольствием думал о полных закромах и размышлял, какие цены назначит он за продажу товара, острые бивни-хати подрывали углы его глиняного дома. Разбив громадную плетёную корзину,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 С тех деревьев, мимо которых они только что пробежали, падала кора, вся разорванная, как бы срезанная ударом когтистой лапы. Чем дольше оставались люди в своих домах, тем смелее становились дикие звери, с рёвом носившиеся по пастбищам. Жители не имели времени заделать или покрыть штукатуркой стены опустевших хлевов. Кабаны топтали их.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 не могут похитить ничего больше. Урожай на полях, семенное зерно — всё взято. Отдалённые поля уже утрачивали вид обработанной земли, и земледельцы чувствовали, что им пора обратиться к милосердию англичан в Кханеваре. По обычаю туземцев они всё откладывали своё переселение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 как тогда при разграблении полей бурт-пора. «Джунгли поглотят остатки», — произнёс спокойный голос среди обломков. «Нужно разрушить внешнюю ограду». И Маугли, весь блестящая дождя, струившегося по его обнажённым плечам и рукам, отскочил от стены, которая начала оседать на землю, точно утомлённой буйвол. «Всё в своё время!»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 спаханные поля